Глава 21. Быть жителем Сиэтла. «Если у вас есть сад и библиотека, значит, есть все, что необходимо». Философ Цицерон. «Пока я произношу эти слова, за окном моего кабинета в Сиэтле льет дождь. Я родилась и выросла в пределах этого великого города, так что меня никогда особенно не раздражала дождливая погода». Она по-своему уютна, и я ее люблю. В некоем странном смысле я всегда считала, что ливень сближает людей, по крайней мере, соединяет нас с теми, кто важен. Только подумайте, когда школьный пикник отменяют из-за ненастья, вы оказываетесь там, где можете восхитительно отдохнуть с самыми любимыми людьми, со своей семьей. Несмотря на все мои путешествия по миру, Сиэтл навсегда останется моим домом. Это часть моей личности, моей уникальной истории и место, которое мне подходит. А еще Сиэтл в шутливом смысле мой друг. Никогда отсюда не уеду. Если честно, мы с Брэндоном строим новый дом в элитном районе Магнолия и вскоре туда переберемся. Не могу этого дождаться. Эта вторая глава семейной жизни полна хлопот и иногда сводит с ума. Помимо строительства жилища, мы много работаем над тем, чтобы подружить наших шестерых детей. Я по-прежнему пишу романы и планирую следующие, а еще мы только что запустили новый бизнес и подкаст Мод About You». Жизнь далеко не совершенна, но, по моим ощущениям, она совершенство. У меня трое здоровых мальчишек и еще трое приемных ребят, муж, который меня космически обожает, сад, библиотека, и мир карьерных возможностей. Мои одинокие дни давно кончились, я нашла свой путь, и, следуя по нему, испытываю прилив благодарности. И я постоянно пишу, готовлю и пеку на своей сиэтлской кухне. Сама, с друзьями, с маленькими мальчиками, тянущими меня за подол платья. Если вы переживаете месяцы или даже годы одиночества, надеюсь, вы найдете покой на вашей кухне, и великолепный торт или потушите фрикадельки в духовке. Что самое важное, я надеюсь, что вы позаботитесь о себе, и даже если жизнь покажется безотрадной, а я знаю, она иногда может быть такой, надеюсь, вы научитесь видеть маленькие искорки радости в пучине боли. И если вы когда-нибудь приедете в Сиэтл, пожалуйста, напишите мне на электронную почту, возможно, я смогу встретиться с вами за чашкой кофе. Мой Сиэтл. 10 мест, которые стоит посетить в изумрудном городе. Space Needle. Забронируйте столик в ресторане наверху этой башни, чтобы пообедать, или просто поднимитесь на лифте на смотровую площадку, чтобы сделать фотографии. Смит Тауэр. Мое любимое здание в Сиэтле. Вид с вершины этого исторического небоскреба с треугольной крышей захватывает дух. Постоянно думаю, что следовало бы сочинить историю, действие которой разворачивалось бы здесь. Но пока на ум не пришло ничего похожего. Ах да, вот вам правдивая история. Одна сиэтлская семья поселилась на самом верху этого гиганта. Круто же. Рынок Пайк Плейс. Ваше путешествие в Сиэтл будет официально незавершенным без остановки на этом рынке. Он также любим туристами, как и местными жителями. Я прихожу сюда с мальчиками в канун каждого Рождества за продуктами к праздничному обеду, и каждый может выбрать любой ингредиент, чтобы добавить к пиршеству. Серафина и плавучие дома на озере Юнион. Если хотите прочувствовать атмосферу того места, где разворачиваются события моего романа «Утренняя слава», забронируйте столик в Серафине, в восхитительном итальянском ресторанчике с деревенской кухней в районе истлейк как раз над знаменитым сиэтлским сообществом плавучих домиков. Там снимался фильм «Не спящий в Сиэтле». Отсюда вы можете пуститься в дорогу и изучить стиль жизни всех очаровательных водяных жилищ. Поездка на пароме на остров Бейнбридж. Запрыгивайте на паром в заливе Эллиот и прокатитесь в течение 25 минут на остров. Если пойдете прямо, доберетесь прямо до маленького городка Уинслоу, где найдете множество кафе и ресторанов. Мне нравятся Хичкок и Blackbird Bakery, а также действительно особенный книжный магазинчик. Мои любимые районы Сиэтла. Фремонт. Расположенный на берегу канала Фремонт, эксцентричный небольшой район с уникальной атмосферой отличными кафе и ресторанами и знаменитым фримонтским троллем. После окончания колледжа я сняла первую квартиру именно там, в центре вселенной. Баллард-авеню. Баллард-авеню – хипстерский до мозга костей район, усыпан невероятно крутыми бутиками, специализированными магазинами, ресторанами и кафе. Мне нравится «Энка Чип». Загляните в Лука, The Palm Room и пообедайте в Стоунберне, Бастиль, Грация или Сан-Фермо. Это все мои фавориты. Квин эн Позавтракайте или пообедайте в одном из многочисленных заведений этого очаровательного Сиэтлского района. Затем сделайте остановку, чтобы пофотографироваться в парке Кэрри неподалеку. Там можно поймать потрясающие панорамы города. Грин-Лейк. Место действия моего романа «Лунная тропа», поскольку я всегда питала слабость к этому району. В солнечный день пробегитесь трусцой или погуляйте вокруг одноименного озера шириной около 4,5 с километров. Оно великолепно в любое время года, но особенно весной и осенью. Капитал-Хилл. Если вы любите музыку, как я, посещение Сиэтлского Капитолийского холма обязательно. Будучи подростком, я приплывала на пароме с подругами и проводила целые субботы, странствуя от одной шикарной улочки к другой, естественно, в ботинках Док Мартинс. А завершалось все на каком-нибудь рок-концерте, и я находила телефон-автомат и умоляла родителей позволить погулять еще часик сверхустановленного комендантского часа. Ха-ха. Приехав сюда, купите эспрессо пройдитесь по нескольким музыкальным магазинчикам или выпейте чего-нибудь в местном баре, где тусовались самые легендарные наши музыканты Курт Кобейн, Эдди Ведер и прочие. Кстати, некоторые ребята до сих пор там бывают. Поработайте немножко детективом и сможете заглянуть в здание, где снимали фильм «Одиночки». Рецепт – великолепная запеченная цветная капуста. «Мои ребята годами ели запеченную брокколи», И я против этого никогда не возражала. Но со временем все мы чуточку устали от брокколи и переключились на цветную капусту. Они так ее любят, как и я, что собираются вокруг вынутой из духовки сковороды и дерутся за шанс схватить порцию побольше. мама всего мира, возрадуйтесь. Продукты. Один качан цветной капусты, порезанный на равные кусочки или соцветия. Оливковое масло, 1 чайная ложка чесночного порошка, 1 чайная ложка морской соли, 1 чайная ложка перца алеппа, 1 четвертая чайной ложки молотого перца, 3 зубчика чеснока рубленого. Приготовление: Разогрейте духовку до 200 градусов Цельсия. Равномерно разложите капусту на противине. Аккуратно сбрызните кусочки оливковым маслом, посыпьте солью, перцем и прочими приправами. Сверху посыпьте чесноком. Запекайте около 20 минут, пока капуста не станет золотисто-коричневого цвета, слегка хрустящей по краям.